Глава 4. Первая русская пара. Для людей, видевших Белоусову и Протопопова на льду в лучшие годы их выступлений, они до сих пор остались легендой, чем-то совершенно необъяснимым. Насколько необъяснимым может быть феномен людей, которые положили жизнь на алтарь фигурного катания, совершенно не считая при этом, что их жизнь – жертва. Даже когда они вместе выходили на лед, В преклонном по общечеловеческим меркам возрасте, перешагнув 70-летний рубеж, трудно было отделаться от мысли, что они по-прежнему как бы наверстывают те годы, когда еще не встретили друг друга и не имели возможности проводить все свободное время на льду. Много лет назад одна из западных газет о русской паре писала «Людмила и Олег — это союз, который был создан на небе и не может быть разделен даже со смертью обоих партнеров». Несмотря на то, что уже на следующий после своей второй олимпийской победы год в 1969-м Белоусова и Протопопов проиграли и чемпионат Европы, и чемпионат мира, спрос на них за рубежом был предельно высок. Но заключить контракт с профессиональным шоу и уж тем более уехать на Запад тогда было совершенно невозможно. Это стало одной из причин, по которой в 1979-м фигуристы решили не возвращаться в Союз после показательных выступлений в Швейцарии. и само сочетание их имен в СССР надолго стало ругательным. Помню разгромную статью, подписанную олимпийским чемпионом Саппора Алексеем Улановым, в которой тот жестоко унижал бывших партнеров по команде. Из других публикаций почему-то более всего запомнился такой факт. Распродав в Питере все, что можно, Белоусова и Протопопов ухитрились вывести в Швейцарию даже старенькую швейную машинку. Потом у меня появился журналистский интерес. Хотя, может быть, это было самое обыкновенное любопытство. Из всего прочитанного о паре следовало, что даже в свои звездные иммигрантские годы в неизменном коллективе сборной Белоусова и Протопопов столь же неизменно были сами по себе, словно инопланетяне. «Они были страшными индивидуалистами», рассказывал мне Алексей Мишин. В конце 60-х Мишин с Тамарой Москвиной непрерывно соперничали с двукратными олимпийскими чемпионами, а в 69-м обыграли их на чемпионате мира, но в то же время постоянно нуждались в свите. У них такая свита была всегда. Кто-то носил коньки, кто-то аппаратуру, кто-то просто говорил комплименты. В 95-м на чемпионате Европы в Дортмунде я встретилась с Белоусовой и Протопоповым впервые. «Ни в коем случае не заводи разговор о том периоде, когда Белоусова и Протопопов решили уехать. Напутствовал меня Артур Вернер в пресс-центре. И не вспоминай о дрязгах, сопровождавших их отъезд. Иначе беседы не получится. Тебе придется в одностороннем порядке выслушивать былые обиды, постараясь понять, что для этих людей всегда существовало только фигурное катание и ничего больше. Зато о фигурном катании тебе расскажут так, как это не сможет сделать никто». Совет никак не ущемлял мои интересы. На дворе был 95-й год, и это делало вопрос о месте жительства и гражданстве, мягко говоря, второстепенным. Мы разговаривали с секс-фигуристами на одном из торжественных приемов, который был организован в рамках чемпионата. Людмила почти ничего не говорила, просто стояла рядом с мужем, изредка кивая, маленькая, воздушная, 40 с небольшим килограммов веса, в черной вязаной кофточке, с фиолетовым бантиком на светлых, убранных в хвостик волосах. Девочка, паспортный возраст который на тот момент, почти 60, с трудом укладывался в голове. На вопрос, как мне обращаться к ней, коротко ответила «Мила». Тогда в Дортмунде мне показалось, что Протопопова я нечаянно обидела. Он долго рассказывал, что давно не выступает с женой в том графике, в котором приходилось работать, например, в американском шоу «Айс Капейтс», где было по 400 спектаклей в год, но что учит прыжки и намерен подготовиться к Олимпиаде. Я автоматически вставила встречный вопрос. «Среди ветеранов?» Протопопов наградил меня взглядом, каким смотрит на безнадежно дебильного ребенка. А может, мне просто показалось. Во всяком случае, после паузы последовал ответ. «Вам никогда не приходило в голову, что в Швейцарии практически нет парного катания, и значит, место в команде вакантно?» Да и Международный союз конькобежцев пока не придумал правил, ограничивающих возраст спортсменов. «Я не говорю, что мы выступим, но мы готовимся». Максимальная цель всегда дисциплинирует, помогает сохранить свежую психику. К тому же я всегда был склонен считать, что лучше умереть на льду, нежели в клинике для престарелых. Нам не важен результат. Всевозможные медали у нас есть. 22 килограмма. Лежат дома в коробке. Если нам захочется иметь еще столько же золота, я могу позволить себе пойти в банк и купить его. Но нам это не нужно. Та встреча оставила у меня сложное впечатление. На протяжении чемпионата Протопопов давал очень четкие оценки тому, как катались участники. Говоря о гипотетическом участии в играх 98 восьмого года, замечал «Мы слишком много знаем о том, как надо готовиться к соревнованиям и как надо выступать», и тут же подчеркивал «Мы не можем позволить себе заниматься тренерством. Слишком много сил уходит даже на консультации, а мы хотим кататься сами и тратить свои силы только на себя». еще больше меня зацепило другое высказывание некогда великого фигуриста пару лет назад мы получили предложение выступить в американском шоу куда приглашают исключительно олимпийских чемпионов разных лет предложили десять тысяч долларов за выход когда я отказался сумму тут же увеличили вдвое посетовав что остальные русские катаются за такие деньги с большим удовольствием я же ответил что русские согласились бы кататься и за пятьсот долларов но мы увы не русские на мой вопрос «Вы действительно так считаете?» Протопопов ответил. «Я просто знаю себе цену». Еще одним воспоминанием о той встрече в моем блокноте осталась выдержка из чужой статьи. Всю жизнь Людмила и Олег были сообщающимися сосудами, где один черпает все необходимое у другого, дополняя его чем-то своим. Поэтому делиться с посторонними, будь то ученики или коллеги по работе, им попросту нечем. Все уходит на себя для восстановления истраченного и создания нового. От этого конфликты с товарищами по сборной или балету на льду, в которых они видели не более чем пришельцев, в принадлежащем им и только им микрокосмосе парного фигурного катания. Ровно через год после первой встречи мы пересеклись второй раз на чемпионате Европы 96 в Софии. Белоусова и Протопопов появились в болгарской столице чуть ли не раньше официальных участников. С этого момента все, без исключения средства массовой информации, начинали свои корреспонденции с сообщения о том, что после 25-летнего перерыва олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов вновь выйдут на любительский лед. На протяжении года фигуристы пару раз выступали в благотворительных шоу Но в Софии, куда организаторы пригласили Протопоповых в качестве почетных гостей, слово «любительский» подчеркивалось особо. За год информация о намерениях пары выступать на играх в Нагана стала общеизвестной и успела вызвать переполох в Международном союзе конькобежцев. Никогда не забуду квадратные от запоздалого удивления глаза вице-президента союза Лоуренса Деми, когда ему изложили аргументы Протопопова. а ведь в правилах действительно нет пункта, ограничивающего возраст фигуристов», задачно пробормотал англичанин. Тренировались Олег и Мила по ночам. Дневной лед был отдан участникам, а поздно вечером начинались репетиции открытия. И именно к ночи трибуны начали активно заполняться зрителями. Первое впечатление было сильным. Ни прыжков, ни поддержек, ни выбросов Белоусова и Протопопов не делали, да, наверное, и не могли. Но со льда веяло какой-то особой магией абсолютного единства движений, жестов, чувств. Коньки скользили по льду без единого шороха. При этом меня не покидало чувство, что это катание не предназначено для зрителей, оно было слишком личным. Видимо, то же самое чувствовали трибуны, оцепеневшие в каком-то немом восхищении. После тренировки я спустилась в раздевалку к Миле. Подождала, пока та снимет коньки, «Мы катаемся в этих коньках очень много лет. Нам их еще шили в Москве. Модель Олег разработал сам. Накинет на тряков все ту же черную, видимо, любимую вязаную кофточку. Потом мы шли к автобусу. И Протопопов как бы мимоходом подчеркнув, что после смерти Сергея Гринькова они с Милой остались единственными олимпийскими чемпионами в парном катании, кто продолжает кататься вместе». рассказывал, почему считает невозможным для себя приехать в когда-то родной Питер на празднование столетнего юбилея фигурного катания. Мы получили факс, подписанный мэром города Анатолием Собчаком, в котором сообщалось, что нас приглашают на юбилей. Соответственно, отправили ответный, где написали, что если нас приглашают в качестве участников показательных выступлений, из приглашения было не очень понятно, в качестве кого у нас хотели бы видеть в Питере, то просим компенсировать тренировочные расходы. Для нас подобное выступление слишком серьезно, чтобы приезжать неподготовленными. В Швейцарии мы тренируемся на общественном катке в городском парке. Когда погода солнечная и морозная, швейцарцы уезжают за город кататься на лыжах, и каток пустеет. В такие дни мы тренируемся более интенсивно, но, тем не менее, не можем кататься под свою музыку. А главное, должны постоянно приспосабливаться к очень маленькому пространству, Чтобы подготовить серьезную программу, надо арендовать лед. Это стоит 155 швейцарских франков в час. Ответ из Питера мы получили только через месяц, продолжал Протопопов. Сначала нам позвонил какой-то человек, а еще через неделю пришел факс, в котором говорилось «Позвольте пригласить вас в Санкт-Петербург для участия в показательных выступлениях. Условия выступления согласно предложенным по телефону нашим представителям. Возможно, со своей стороны организаторы считали такую форму отношений нормальной, но нам это показалось дикостью. В конце концов, мы понятия не имели, с кем разговаривали по телефону и какие условия конкретно имелись в виду. Кстати, вся переписка у нас с собой. Софию, Белоусова и Протопопов приезжали по приглашению организаторов чемпионата. Их выступлению на церемонии открытия было отведено полторы минуты и чуть меньше половины катка. На остальной площади льда стояли участники праздничной массовки. После я не раз жалела, что видела это. Протопопов вышел на лед в соломенного цвета парике. Под софитами искусственные волосы казались рыжими. Лицо было покрыто толстым слоем грима с нарисованным на нем румянцем, подведенными глазами и губами. Его партнерша была в коротеньком красном платьице. Мы до сих пор влезаем в костюмы, в которых катались в 68 году. С красным бантиком в волосах. Контраст с ночными тренировками был разителен. Там на льду были мастера, для которых кататься было так же естественно, как дышать. Здесь двое немолодых людей, отчаянно, но тщетно пытающихся скрыть свой возраст. Эти попытки нелепые, а главное, абсолютно ненужные, напрочь заслоняли катание пары и заставляли вспомнить высказывание выдающегося русского хореографа Игоря Моисеева. Танцевать можно и в 30 лет, и в 60 лет. Но в 60 на это не надо смотреть. О разговоре на чемпионате мира в Лозанне в марте девяносто го мы договаривались заранее, по телефону. Несмотря на это, встреча получилась натянутой. Протопопов достал из папки небольшую вырезку из газеты Спорт-Экспресс, где в моей статье говорилось о том, что выдающаяся в прошлом пара по-прежнему намерена выступить на играх в Нагано, но что и в Международном союзе конькобежцев – и в Швейцарской Федерации Фигурного Катания к этому относятся довольно неодобрительно. Информацию я получила от него самого в телефонном разговоре, причем беседа была автоматически записана мной на пленку редакционного автоответчика. «Это вы писали», — сухо осведомился Протопопов. «Я бы посоветовал вам проверять факты. Из вашего материала следует, что нас не очень-то любит, а это не так». Вы пишете, что нас забыли пригласить на чемпионат. Это тоже не соответствует истине. Мы приглашены как почетные гости, и во время соревнований по парному катанию будем сидеть вон там». Протопопов указал на противоположную журналистскую трибуну, где в три ряда располагались сидения с высокими спинками. «На мою попытку возразить «вы же сами мне говорили» Протопопов отрезал. «Значит, вы просто меня неправильно поняли». Продолжать спор я не стала, хотя уже знала, что Протопоповы аккредитованы на чемпионате по знакомству в качестве помощников российского комментатора и живут в самой дешевой из гостиниц, за которую платят сами. Во время финала в парном катании они по-прежнему сидели на трибуне прессы. В разговоре у Протопопова появилась привычка расправлять плечи и слегка вскидывать подбородок перед тем, как ответить на вопрос. А может быть, я просто не замечала этого раньше. Через несколько дней после приезда в Лозанну в интервью другой газете Протопопов повторил то же самое, что говорил в телефонном разговоре мне. В Швейцарской Федерации действительно не хотят, чтобы фигуристы представляли эту страну в Нагано. «Насколько для вас принципиально, будете вы кататься в Японии или нет?» спросила я его и услышала. Совершенно не принципиально. В творчестве главное – процесс. Ведь, по сути, все соревнования одинаковы, меняются только вывески, Можно сколько угодно говорить о том, что современное фигурное катание ушло далеко вперед, стало более профессиональным. Но я не так часто вижу настоящий профессионализм. И уверен, что мы с Милой опередили всех лет на 30. Когда-нибудь это поймут все. Ради того, чтобы подготовиться к возможному участию в чемпионате Швейцарии, а затем, если удастся, к отборочному предолимпийскому чемпионату Европы, Белоусова и Протопопов решили отменить ежегодный отпуск на Гавайях. Вместо этого уехали на двухмесячные тренировки в Бостон. Как объяснили, в Швейцарии естественный городской каток уже растаял, а аренда искусственного обходится намного дороже, нежели в США. Кроме этого, в Америке, по словам фигуристов, похоже, нашлась фирма, которая берется по чертежам Протопопова сшить именно такие ботинки, в которых пара катается сейчас. Когда я спросила Протопопова, можно ли подъехать к ним в гостиницу и сфотографировать ботинки с коньками – Те самые легендарные его собственные модели он отказал. Чего их фотографировать? И я считаю, что вам это не нужно. Фотографу, подошедшему с той же просьбой, Протопопов ответил, если вам так нужна эта съемка, могли бы и заплатить. Потом за 150 долларов он дал разрешение сделать два снимка. Потом снова передумал. Мила уже упаковала сумку и не хочет ее распаковывать. В последней надежде уговорить фигуристов я обратилась за помощью к Вернеру. Ответ был, как ушат холодной воды. «Я тебя всегда предупреждал, что Протопоповы на льду и вне его — это совершенно разные люди. Я люблю тех, которые на льду. И только». «Самое страшное в 18 лет — сознавать, что все лучшее в жизни уже позади», сказала как-то выдающаяся гимнастка Наталья Кучинская, чья звезда, взошедшая, как всегда бывает в гимнастике, крайне рано, столь же стремительно закатилась. Сознавать, что жизнь позади, страшна в любом возрасте. Может быть, поэтому расставание со спортом всегда трагедия. За свою жизнь я не встречала человека, который бы не боялся ухода и не старался бы максимально оттянуть этот момент. В такой ситуации 9 человек из десяти теряют способность трезво ее оценить и сказать самому себе «все, хватит» и начать жизнь сначала. Облегчить этот переход мужчине может работа, женщине, семья, дети. Думаю, Белоусовой и Протопопову изначально было гораздо сложнее, чем кому-либо. Им говорили, что они непростительно стары для фигурного катания и 30 лет назад, и 45, когда фигуристы только-только начинали выступать вместе. Похоже, обида, тогда пережитая ими, засела занозой навсегда. Уехав из России в 79-м, Белоусовой и Протопопов обрубили себе, и тогда казалось, что навсегда дорогу назад. В единственную страну, где тысячи людей, несмотря на опалу фигуристов, восхищались ими по-прежнему. В Швейцарии 44-летняя Людмила и 47-летний Олег могли только продолжать кататься. Ничем другим они просто не заработали бы на дальнейшую жизнь. «В России мы всегда чувствовали себя одинокими и беспомощными эмигрантами», — говорил протопопов в Лазани в одном из интервью. «За что нам любить эту страну?» «Я регулярно смотрю программы российского телевидения. Увиденного вполне достаточно, чтобы не испытывать никакого желания приехать в Россию», говорил он в другой беседе. «Если когда-нибудь и приеду, то лишь затем, чтобы сходить на могилку матери. Она умерла после нашего отъезда, а приехать на похороны у меня не было возможности». В Швейцарии, гражданами которой Белоусова и Протопопов стали несколько лет назад, у них до сих пор нет собственного дома. Есть небольшая арендуемая квартирка в Гриндельвальде, Небольшом, но достаточно известном горном курорте. В 1982 году, когда фигуристы закончили кататься в «Айс Капейтс», вместо покупки собственного жилья по обоюдному решению они решили сделать фильм о себе. Все деньги, по словам Протопопова, около миллиона франков были потрачены на покупку профессиональной аппаратуры, аренду катка, съемки. Осветительные установки были заказаны в Германии. Фильм снимал 17-летний фигурист, родители которого в 68-м перебрались в Швейцарию из Чехословакии. Костюмы к каждому из показательных номеров Людмила шила сама, на той самой привезенной из Питера машинке. Тысячи метров пленки, 16 часов чистого катания без единого дубля существует в единственном экземпляре. Ни одна компания не берется сделать из отснятого материала фильм. «Я пробовал монтировать пленку сам, сделал кассету продолжительностью 1 час 20 минут», — говорил Протопопов. «Все, кто видел, соглашаются, что работа в высшей степени профессиональная, а сам фильм уникален. Мы пытались обращаться в компании, которые занимаются производством кассет или телевизионных материалов такого рода, но все хотят получить фильм даром. Если найдутся состоятельные люди, способные по-настоящему оценить то, что у нас есть, возможно, я соглашусь продать пленку». Пока таких предложений нет. Хотя, может, это к лучшему. Мне, например, было страшно печально смотреть, как на аукционе распродавались личные вещи Битлз. Не хотел бы видеть, как подобным образом продают нашу смелую жизнь. Книга, которую Протопопов начал писать в Швейцарии, скорее всего, тоже никогда не будет закончена. В 97-м в ней было около 500 страниц. По мнению автора, в этом объеме он не написал и половины того, о чем надо написать. Когда Протопопов рассказывал, что сам, случается, читает написанное часами и не может оторваться, я вдруг поняла, что эту книгу он никогда не отдаст ни одному редактору в мире. Для него она, как, впрочем, и фильм, выношенный и выстраданный ребенок, а собственных детей не отдают в переделку. «У вас есть какие-нибудь любимые женские дела?» – спросила я Милу, когда мы беседовали в Лазани. Она пожала худенькими плечами. «Разве что кухня». Я много готовлю, все съедается, как правило, в тот же день. Раньше шила, теперь в этом нет необходимости. У нас есть небольшой огородик, три грядки. Одно время выращивала огурцы, теперь зелень. Просто так, для удовольствия. Есть еще три вишенки, сестра привезла из Москвы. Но ягоды постоянно склевывают птички. Двенадцать лет жила приблудная кошка. Когда мы уезжали на гастроли, она даже плакала, а два года назад умерла. Похоронили мы ее прямо у дома, под елочкой. «Какую крупную покупку вы сделали себе за последние годы? Никаких. Мне ничего не нужно. А какой подарок в последний раз дарили мужу? Мы не дарим друг другу подарки. Достаточно того, что друг у друга есть мы сами. Мне никогда в жизни даже не хотелось иметь детей. Если бы они у нас были, разве мы могли бы кататься так долго?» В один из дней того чемпионата мира Я ехала в автобусе с репортером из французской газеты «Лекип», и в разговоре спросила, пишут ли во Франции о Белоусовой и Протопопове, об их намерении приехать в Наган. Он безразлично удивился. О чем здесь писать? О двух выживших из ума стариках? И перевел разговор на другую тему. Ответ меня резанул. В этот момент я очень хорошо поняла, почему не могу относиться к фигуристам, которых знаю лишь шапошно, с таким же равнодушием. Для меня они всегда останутся своими, русскими». Их можно воспринимать по-разному, но нельзя никак. Потому что своим катанием на льду Белоусова и Протопопов много лет создавали славу России, стране, которую, увы, не очень любили. А в сытой и уютной Швейцарии легендарные фигуристы не нужны никому. Там они всегда будут чужими и всегда русскими. Впрочем, об этом они знают сами. Иначе как объяснить слова Протопопова, сказанные в Лозане? «Когда мы умрем, в Швейцарии скажут». не стало русских олимпийских чемпионов.